Никогда еще трактирное кушанье не казалось отощавшему Вересову таким вкусным, и давно уж не ел он так сладко и волью. А старик все время был сам не свой: то садился в кресло против сына, то вдруг принимался похаживать вокруг него, улыбаясь и потирая руки, и любуясь, заглядывал на него с разных сторон. так точно заглядывает и любуется на какую-нибудь любезную вещь человек, желавший долго и страстно приобрести её и наконец исполнивший своё заветное желание. Обильный и вкусный стол значительно подкрепил силы Верисова, а стакан другой давно не питого им вина подействовал несколько на голову, так что его стало клонить ко сну. Старик убедил его лечь на свою кровать и даже для того, чтобы мягче было лежать ему, приказал Христине подослать на тюфяк две енотовые шубы, которые с болезненным усилием сам вытащил теперь из своей малейной. Кроме себя Осип Захарович никому и никогда не позволял входить в эту последнюю комнату. Вересов скоро заснул с тем чувством неги, возбуждаемой. усталостью, которая очень хорошо знакома человеку долгое время спавшему кое-как, неудобно и жёстко, когда вдруг он успокоится и отрадно почувствует себя на свежей мягкой постели. Старик, ходячи на цыпочках, завесил клетку попугая, чтобы тот не тревожил сна своим пронзительным криком и свистом, а сам осторожно опустился в своё кресло, боясь кашлянуть и пошевелинуться неловко, и принялся глядеть в сонное лицо сына. Новое и столь сильное волнение, которое опять-таки довело с ему вынести в это утро, волнение, соединенное с таким потрясением, с таким сильным чувством, окончательно уже расстроило и расслабило больного старика. Он чувствовал себя весьма дурно, а сам, между тем, все-таки сидел в своем кресле и пристально смотрел на спящего. Лицо его живо напоминало Марденке знакомые черты матери. и эти черты невольно будили застарелую ненависть, бередя ее словно на болелую рану. Но в эту минуту он уже не переносил, как бывало, свое злобное чувство на неповинного в нем сына. В старике для этого слишком сильное горечь проснулся теперь отец. Но тем не менее он ненавидел мать, и вид напоминающего ее лица только усиливал его злобу. Он, он Иван мой докончит, злорадно мыслил старик, глядящий на Верисова. Не я, а так он докончит моё дело. Как проснётся, надо будет говорить с ним, надо сказать ему клятву взять с него. Господи! Что ж-то, как мне дурно, тихо прошептал он, болезненно метнувшись на своём кресле. Слабость какая-то, жар. то жарто зноп, лихорадка это что ли. Ох, как нехорошо, подкрепи меня, бож мой. А поговорить надо посерьёзнее, заключил он всё-таки в конце концов, возвращаясь к прежней заветной мысли. И под влиянием её лицо старика приняло свой обычный оттенок сухой, желчно-сосредоточенной угрюмости, так что когда Верисов проснулся, то не без внутреннего беспокойства заметил эту резкую перемену, которая так живо напоминала ему прежнее время. Не подавая ещё о себе голоса, он в полглаза внимательно и тревожно поглядел на Морденку. Голова старика бессильно опустилась на грудь, кулаки были как-то судорожно сжаты, и сидел он совсем неподвижно, словно немое изваяние. а нависшие брови у Грюма сдвинулись, насупились, и поблеклые глаза были неподвижно устремлены на пол в одну точку. Но при всем том в этом неприветном, черство, амертвелом лице сказывалось явное присутствие тяжелой и злобно мрачной думы, которая словно бы застыла в нем. Это был прежний обычный. но уже изнеможенный и больной Осип Марденко. Глава двадцать девятое. Клятва. Наконец Вересов кашлянул и потянулся. Ты проснулся уже? Слабым голосом вопросил его старик, тогда как самого его от этого кашля словно бы очнуло из-под тяжелого забытья. Молодой человек, протирая глаза, поднялся с постелим. Прошла минута молчания, в течение которой Осип Захарьич казался погруженным в свою прежнюю думу. Иван, позвал он наконец сына тем серьезным, сосредоточенным и даже отчасти строгим тоном, который мог предвещать какое-то решительное объяснение. Иван, поди сюда, сядь поближе, мне надо поговорить с тобой. Верисов приблизился к Морденкину, ощущая в душе тревожное волнение, несколько болезненное, сжимающее в груди ожидание. Старик отчасти тоскливый и не без тревоги, собрался с мыслями и начал слабым, обессиленным голосом, которому однако же старался придать всю возможную теперь твёрдость и решительность. "Видно мне уж недолго осталось", начал он со вздохом, Чувствую я это, совсем уже слаб и недужен, что ни час, то все тяжелее и да до хуже становится. Ох, видно, все держитель к себе призывает. Ты один останешься после меня, один голубчик, один на всем свете сиротой. Я был горд и злобен, много согрешил против себя. Но у покаянием очищаюсь я, да и ты. ведь простил меня, но видит Бог теперь я люблю у тебя, я и прежде может любил тебя, да вот видишь ли было такое дело, ох и сказать-то как не знаю врагов я ване имею заклятых врагов, они меня злобили, а я подчас неразумно это кто на тебе я вымещал всю злобу мою, ну что ж делать Каюсь слабый грешовен сердце своего сдержать не умел и погроб жизни не сумею, не могу я этого. Ты, голубчик, может ты не понимаешь, а оно так. Ну вот видишь ли, остаётся после меня много всякого добра, всякого и денег и вещей. Всё тебе оставляю. Никому, кроме тебя. Только только есть у меня векселя одни. Они уже представлены к взысканию. На сто двадцать пять тысяч серебром эти векселя на имя князей Шадурских слышишь ли Шадурских это враги мои заклятые враги и все и в будущей жизни они и твои враги они нам много много ваня зла понаделали я не могу простить им не прощай и ты это тебе мой последний отцовский завет помни и боже тебя избавь простить им прокляну в гробу прокляну кости мои перевернутся слышишь ли И говоря это, воодушевившийся и дрожащий старик строго стучал своим пальцем об ручку кресла, и резко сухой костистый звук его пальца каким-то беспощадным гробовым молотком отдавался в душе Вересова, который внимательно и кручинно выслушивал теперь его прерывающиеся речи в тяжелом волнении и потупив голову. Боже, тебя избави! Прекратить мой иск, тем же строгим внушительным тоном продолжал Марденко. Ты доведешь дело до конца. Коль в тюрьму сядут, не выпускай, не сжалься, гляди. Они постараются обойти и да оплести тебя, а ты простая душа, пожалуй и поддашься. Боже тебя сохрани от этого, Боже сохрани! Плати за них до конца кармовые деньги, сгнии их в тюрьме, а не выпускай. Я тебе с тем только и всё добро моё оставляю, только с этим условием, слышишь? Что ж они вам сделали? Тихо и не смело спросил Верисов под гнётом своего тяжёлого волнения, которое ещё значительно усилили последние речи Морденки. Что сделали? сверкнул глазами Осип Захарович и поднявшись с кресла, выпрямил собою весь рост. Что сделали? Зверя из человека сделали, чести нас лишили, всего лишили. Вся жизнь из-за них прахом пошла. Из-за них что я одних проклятий до да слез людских на свою голову принял, из-за них я грешником великим перед Богом стал, кровопийцем человеческим из-за них, все из-за них. Ненавидь же и ты их, все равно, как я вот ненавижу. Верно уж хорошо нам от них пришлось, коль и перед смертью не прощаю. Ты думаешь, я и всю жизнь такой вот был? Продолжал он. Не, Твани, я добрый был. Я может хорошим человеком был бы, кабы не они. Молод был тоже когда-то. Надежды свои были, мечты не разные. Полагал тоже честным порядком жизнь свою устроить. А они всего этого лишили меня, зверя сделали. Авеля в Каина переродили. Вот они что. Так и им простить все это? Так простить? Нет, Боже тебя избави, Боже избави! Ослабевший старик почти повалился на кресло и через несколько времени с усилием протянул к Верисову руку, слабо но решительно спросив его: Обещаешь ли ты мне? Верисов сидел в глубоком раздумье, не поднимая головы. он видел что старику слишком больно и тяжело говорить об этом предмете для того чтобы заставлять его входить в новые подробности и в то же время чувствовал что если уж в душе человека даже и в предсмертные минуты возможно присутствие подобной ненависти то верно уж это ненависть глубоко не безпричинно и имеет самые законные права на свое существование. Слова старика почти ничего не пояснили ему в этой ненависти и в ее истории, но он живо чуял в них самую глубокую искренность и сознавал, что если так кроваво был оскорблен его отец, заклинавший его об отмщения. то в правиле был сын отвергнуть его последний завет, его предсмертную просьбу. Морденко между тем в ожидании ответа, с тревожной тоской заметался на кресле. В уме его родилась ужасная мысль: что если сын не даст ему требуемого обещания? В эту минуту он готов был снова возненавидеть его всеми силами своей души, возненавидеть это барское отродье. Иван Не томи меня. Отвечай скорее, да или нет? строго и тоскливо продолжал он, не отымая выжидательно протянутой руки. Ох, да дай же ты мне хоть умереть спокойно. Верисов решительно поднял голову, твёрдо промолвил: "Да!" и крепко пожал Отцовскую руку. "Поклянись мне!" быстро заговорил старик, обрась с ними со стены или нет? Постой, вот крест мой, поцелуй его, тогда поверю, тогда успокоюсь я. И он трепетной рукой вынул из запазухи нательный крестик, и в самом томительном ожидании трижды перекрестившись, поднёс его к губам Вересова. Этот наклонился и благоговейно поцеловал отцовскую святыню. Мардженка Крепка прижал к груди своего сына, на лоб которого горячо капнули две его крупные слезы, и долгим поцелуем прильнув к этому лбу, проговорил наконец с радостным и облегчённым вздохом: "Спасибо, Ваня, милый. Теперь я умру спокойно, Господи, благослови тебя".